Глава 15 Перед тем, как уехать, в тот вечер Хью объявил свою волю. Авейну, возможно, скоро будет нелегко, если Ранульф снова выступит, и тогда принцу понадобятся его люди. Я послал в Шрусбери сообщить, что все, кто теперь чист перед законом, могут послезавтра уехать. У меня в Шрусбери шесть славных воинов Авейна. Они свободны, и я обеспечу их всем необходимым на дорогу. «Послезавтра, с рассветом, они заедут за Элисом Опсиноном и заберут его с собой в Тригериок». «Это невозможно», — решительно возразил Катфаэль. «Он не может ехать верхом. У него вывихнуто колено и сломано ребро. К тому же рана на руке. Правда, он быстро поправляется. Он не сможет ездить верхом еще недели три-четыре, а сражаться и подавно». «Ему и не придется» кратко ответил Хью. «Ты забыл, что у нас есть лошади, которых мы одолжили у Тудора Приса. Они уже отдохнули и теперь готовы к работе. Элиса вполне можно уложить на носилки, ведь Жильбера перевезли таким образом, причем в куда худшем состоянии. И я хочу, чтобы все валицы из Гуинеда уехали отсюда, прежде чем я выступлю против людей из повеса. Давай покончим с одной неприятностью, покуда на нас не свалилась другая». И так все было решено. Катфаэль ожидал, что Элис будет возражать против такого приказа и за себя, и за Элиуда. Но, горестно вздохнув, юноша задумался. Он принялся расспрашивать Катфаэля, нет ли какой-нибудь возможности для Элиуда избежать суда и смертного приговора. Как трудно было Элису смириться с этим, в конце концов он понял, что надежды нет. Странное спокойствие овладело влюбленными. Они переглядывались с таким видом, Словно слова им были не нужны, и они обменивались фразами на каком-то им одним понятном языке. Впрочем, возможно, этот язык понимала и сестра Магдалина. Она была какая-то задумчивая и молчаливая, и время от времени пристально посматривала на юную пару. «Значит, послезавтра рано утром меня заберут», — сказал Элис. Они обменялись с Мелисен быстрыми взглядами. «Ну что же, я по всей форме попрошу руки Мелисент и сделаю это открыто и честно. К тому же мне нужно кое-что уладить в Тригериоги перед тем, как я освобожусь». Он ни слова не сказал Кристине, но мысль о ней угнетала их обоих. Кристина одержала победу в своей битве, но победа ее превратилась в пепел. «Я очень крепко сплю» печально улыбнулся Элис, так что если они явятся слишком рано, меня можно закатать в одеяло и вынести, а я себе буду храпеть. Но закончил он серьезным тоном. Спроси у Хью Берлингера, нельзя ли перенести мою кровать в келью Кельюду, чтобы я провел там две последние ночи. Я прошу не так уж много. — Непременно спрошу, — пообещал Катфаэль после краткого раздумья. Интересно, куда клонит Элис? Его слова можно было истолковать по-разному. Катфаэль сразу же отправился выполнять просьбу Элиса. Хью же собирался вскочить на коня и отправиться в путь, и сестра Магдалина вышла во двор проводить его. Наверняка она привела ему все доводы в пользу милосердия, которые приводил Катфаэль, а, возможно, добавила и кое-что от себя. Сомнительно, чтобы посеянные ею семена дали всходы, но ведь если ничего не посеешь, — Ничего и не пожнешь? — Согласен. Если это принесет им утешение, пусть будут вместе. С унылым видом Хью пожал плечами. — Как только второго можно будет перевозить, я заберу его у тебя. Как знать, может быть, валийская стрела все решит за нас, если Господь над ним жалится. Сестра Магдалина смотрела Хью вслед, пока тот не скрылся из виду. «По крайней мере, — сказала она, — это не доставляет ему удовольствия. Как тяжело, когда нет победителей и все страдают». «Очень тяжело. Он сам так и сказал», — согласился Котфаэль, задумавшись. «Хью молит Бога, чтобы ему не пришлось этим заниматься». Посмотрев на сестру Магдалину, он встретил столь же бесхитростный взор, как у него самого. Ему даже показалось, что они начинают понимать друг друга молча, обмениваясь красноречивыми взглядами, совсем как Элис и Мелисент. «В самом деле», — сочувственно произнесла сестра Магдалина самым невинным тоном, «за это стоит помолиться. Завтра я буду возносить за это молитвы на всех службах в часовне. Ведь если ни о чем не просишь, ничего и не получишь». Они вместе вошли в дом, и так сильно было ощущение взаимного понимания, при котором обходится без слов, что брат Катфаэль даже попросил у сестры Магдалины совета. У него до сих пор не было подходящего случая передать то, что ему доверила Кристина. А после исповеди Элиуда он не знал, будет ли это доброй вестью или жестоким ударом. «Его девушка в Трегерюге, та самая, по которой он сходил с ума». Просила меня кое-что ему передать, и я обещал. Но теперь, когда он в таком положении, хорошо ли давать бедняге то, ради чего стоит жить, когда ему, возможно, скоро предстоит умереть? Будет ли это милосердно?» И Катфаэль рассказал сестре Магдалине, в чем заключалось поручение. Она задумалась, но ненадолго. «Раз ты обещал девушке, у тебя нет выбора. Правда, никогда не следует опасаться. Кроме того, насколько я понимаю, он хочет умереть, а тело его с этим не согласно. И если юношу не подстегивать, он может повернуться лицом к стене и умереть. Не так уж это и важно, коли его ждет виселица. Но случись такое, что ему будет позволено жить, каких только чудес не бывает на свете. Жаль, если он не услышит добрые вести, которая поможет ему выжить. Сестра Магдалина повернула голову и снова понимающе посмотрела на Катфаэля, затем улыбнулась. — Стоит рискнуть. — Я тоже склоняюсь к этому, — согласился монах и вошел в дом. Элиса еще не перевели к Элиуду, и тот лежал один. Иногда Катфаэль сомневался, сможет ли когда-нибудь юноша после такого ранения стрелять из лука и владеть мечом. Однако сейчас это было далеко не самым страшным из того, что ему грозило. Присев у кровати, Котфаэль рассказал раненому, что Элис попросился к нему и получил разрешение. Какая-то странная печальная улыбка тронула запекшиеся губы Элиуда. Сам не зная почему, Котфаэль ни словом не упомянул о предстоящем отъезде Элиса. Однако он предпочел не вдаваться в причины своего молчания. Неведение — слишком хрупкая вещь, и раздумье может ее разрушить. А еще я обещал кое-что тебе сообщить, но до сих пор не было спокойной минуты. Меня попросила об этом Кристина, когда я уезжал из Трейгерюга. При упоминании ее имени лицо Элиуда побледнело, глаза расширились и сверкнули зеленым огнем, словно солнце засияло, пробившись сквозь июньскую листву. Кристина передает, что она поговорила со своим отцом и с твоим тоже. Скоро она будет свободна и сможет принадлежать тому, кого любит, а она не будет принадлежать никому, кроме тебя. В келью хлынул солнечный свет, затопив зелень, и левая здоровая рука Элиуда, ища утешение, ухватилась за руку брата Катфаэля, и прижала ее к бешено бьющемуся сердцу. Котфаэль не трогал юношу, выжидая, когда утихнет буря. Тот успокоился, и монах осторожно убрал руку. «Но она не знает, кто я», — горестно прошептал Элиот. «Что я наделал?» «Ей достаточно знать, что вы любите друг друга. Вина или невиновность, добро или зло, едва ли могут изменить отношение Кристины к тебе, дитя». Тебе предстоит прожить еще, по крайней мере, лет тридцать, и будет брак, дети, слава, искупление, святость. Все содеянное, разумеется, важно, но еще важнее то, что предстоит сделать. Крести неизвестно, это истина. Узнав все, она, конечно, расстроится, но не переменится к тебе. Мне предстоит прожить какие-нибудь недели, в лучшем случае месяцы. «Но никак не тридцать лет», — тихо сказал Элиот, спрятав разгреченное лицо под одеяло. «Только Бог определяет этот срок», — возразил Катфаэль. «Ни короли, ни судьи. Человек должен быть готов жить и умереть, ибо ему не избежать ни того, ни другого. Кто знает срок искупления и тяжесть расплаты, которые у тебя потребуют? Тут Катфаэль поднялся со своего места, так как мельник Джон вместе с двумя соседями, которым залечивали царапины, полученные в бою, внесли Элиса и поставили его кровать рядом с Элиудом. Это было очень кстати. Надежда уже проникла в душу Элиуда, как бы он ни сопротивлялся, и воссоединение со своей половиной пойдет ему явно на пользу. Катфаэль наблюдал, как ловко мельник Джон ухаживает за ранеными. Джон провел некоторое время в келье с Элисом и Мелисен, беседуя с ними. Он успел привязаться к Элису, как смелому и смышленному юноше. Очень нужный человек этот мельник Джон. Такому силачу нипочем взять на руки спящего и перенести, не потревожив его покой. К тому же Джон всецело предан сестре Магдалине, власть которой здесь так же сильна, как власть королевская. Весьма ценный союзник. Ну что же. На следующий день в обители воцарилась тишина, словно все ходили на цыпочках, затаив дыхание с особым чанием и благоговением, придерживаясь всех монастырских правил. Никогда еще ритуалы Бенедиктинского ордена не соблюдались в обители Годриксфорда столь неукоснительно. Мать Марианна, маленькая высохшая старушка, видела перед собой сестер, осененных божественной благодатью. Двух гостей монастыря, лежавших на соседних кроватях, оставили в покое, и даже Мелисент, которая больше не была послушницей, с ясным спокойным лицом занялась какими-то делами и не входила в келью Келлису и Элиуду. Брат Катфаэль, прослушав службу и вознеся пламенные молитвы, отправился вместе с сестрой Магдалиной к соседям, которым она залечивала незначительные раны. «Ты очень устал». Заботливо заметила сестра Магдалина, когда они вернулись к позднему ужину и по вечерю. — Завтра будешь спать до заутренней. Ты же не отдыхал уже три ночи. Попрощайся с Элисом сегодня вечером, так как его увезут на рассвете. Да, чуть не забыла. Мне, пожалуй, не помешала бы еще одна фляжка твоего макового отвара. У меня кончился, а завтра нужно будет навестить одного больного, который не спит от боли. Не дашь ли ты мне этого отвара? «Охотно!» — ответил Катфаэль и пошел за горшочком, который ему прислал из Шрусбери брат Освин. Сестра Магдалина принесла большую зеленую фляжку, и монах молча наполнил ее. катфаэль проснулся рано, но не стал вставать, намеки он понимал. Он слышал стук копыт, голос привратницы и другие голоса, изъяснявшиеся по-английски и по-валийски, в том числе, конечно же, голос мельника Джона. Но Катфаэль не вышел проводить отъезжавших. Когда он встал к заутренней, валицы, по его расчетам, были в пути уже часа два. Их снабдили на дорогу всем необходимым, и у них был пропуск, выданный Хюберингером. Привратница Превратница проводила их в помещение, где лежал Элис Апсинон, и мельник отнес его закутанного в теплое одеяло и уложил на носилки. Мать Мариана поднялась, чтобы благословить их в путь. После заутренней Катфаэль, как обычно, пошел проведать своего подопечного. Два часа срок уже вполне приличный. Надо же было кому-то войти первым. Разумеется, его опередила Мелисент, так что он был первым из, так сказать, непосвященных. Монах остановился на пороге, в полумраке он увидел два бледных лица. Юная парочка сидела щека к щеке. Мелисент, Примостившаяся на краешке кровати поддерживала больного, который пытался сидеть прямо. На голые плечи юноши был наброшен плащ. Глаза, пристально смотревшие на Катфаэля, были не карие, а черные, как смоленные кудри молодого человека. — Пожалуйста, сообщи лорду Берингеру, — попросил Элис Апсинон, — что я отослал своего молочного брата и готов отвечать за все, что он сделал. Он сунул голову в петлю ради меня, а теперь я сделаю это ради него. Элис закончил свою речь, перевел дух и поморщился от боли, но лицо его теперь стало спокойным, так как больше не нужно было ничего скрывать. «Я сожалею, что мне пришлось обмануть мать Марианну», — сказал он, — «передай ей, что я прошу прощения, но у меня не было иного выхода. Мне бы не хотелось, чтобы кого-нибудь обвинили за мои деяния». Я рад, что зашел именно ты. Пошли известия в город, мне бы хотелось поскорее покончить с этим. Элиот теперь в безопасности. — Я выполню твое поручение, — серьезно сказал Котфаэль. — Оба поручения. И не задам ни одного вопроса, даже о том, участвовал ли Элиот в этом заговоре. Брат Катфаэль и так знал ответ. В отличие от тех, кто намеренно ничего не видел и не слышал. Элиуд, конечно, пребывал в неведении. Когда действие макового отвара кончится, валийцы, следующие с носилками Уэльс, обнаружат, что у них на руках безутешный коллега. Но по завершении этого вынужденного побега, чтобы там не решил а Гуиноцкий, Элиуда ждала Кристина. — Я сделал все, что мог, — серьезно сказал Элис. — Кристину известят, и она выйдет ему навстречу. «Конечно, придется нелегко, но все-таки он будет жить». Оба влюбленных очень повзрослели с тех пор, как Элис Апсинон впервые появился у Годриксфорда вместе с соплеменниками. Он теперь ничем не напоминал того юношу, который с невинным лицом вымещал зло на своих стражах, осыпая их оскорблениями по-валейски. А в Мелисент никто бы не узнал девушку, что собиралась подстричься в монахине, не имея ни малейшего понятия ни о браке, ни о монашеском призвании. «Ну что же, проделано безупречно», сказал Катфаэль беспристрастным тоном. «Пойду и поставлю всех в известность, здесь и в Шрусбери». Он уже почти прикрыл за собой дверь, когда его окликнул Элис. «Зайди потом ко мне и помоги одеться». Хотелось бы встретить Хью Берингера на ногах и в приличном виде. Днем Элис встретил Хью Берингера именно так. Тот прибыл расследовать исчезновение преступника. У Хью был хмурый вид, черные брови насуплены. В скромном покое матери Марианы перед ним стояли Элис и Мелисент. Катфаэль надел на юношу рубашку, штаны и куртку. А Амелисент расчесала ему густые волосы, так как из-за боли в руке он не мог справиться с этим сам. Сделав первые нетвердые шаги, он сильно рисковал упасть, и сестра Магдалина, бросив на него оценивающий взгляд, принесла палку. Когда Элис был готов, он выглядел совсем юным, опрятным и торжественным, но несколько напуганным. Юноша стоял слегка согнувшись, так как из-за сломанного ребра дышал с трудом. Мелисент готова была подхватить его. «Вместо себя в Уэльс я отправил элюда так как обязан ему жизнью», — вымолвил Элис, напряженный от страха и решимости. «Но я в вашем распоряжении, и вы можете делать со мной все, что сочтете нужным». «Ради бога, сядь!» — резко остановил его Хью. «Мне не нужны мученики. Сядь и успокойся!» — Меня не интересуют герои. Покраснев, Элис послушно сел, не сводя глаз с мрачного лица шерифа. — Кто тебе помогал? — с ледяным спокойствием спросил Хью. — Никто. Я один осуществил этот замысел. Люди Авейна поступили так, как я им велел. Утверждая это, Элис ничем не рисковал, так как валийцы были уже далеко в Уэльсе. — Мы осуществили этот замысел, — твердо сказала Мелисент. Хью оставил ее слова без внимания или сделал вид. «Кто тебе помогал?» С ударением повторил он. «Никто. Мелисен знал, но не принимал участия. Я один виноват во всем». «Значит, ты один перенес своего двоюродного брата в другую кровать. Просто чудеса. Человек, который не может ходить, берет на руки и переносит другого». «Насколько мне известно, Элиуда Абгриффита отнес на носилки некий мельник из этих краев». «Внутри было темно, да и снаружи только начинало светать», — твердо сказал Элис. «И я... мы...» — вмешалась Мелисент. «Я хорошо укутал Элиуда, так что его не было видно. Джон лишь предложил помочь из доброго отношения ко мне». «Элиуд знал об этом заговоре?» Нет. Жаром выпалили оба. «Нет», — повторил Элли с дрожащим голосом, — «он ничего не знал. Я подлил ему в питье большую дозу макового отвара, который брат Катфаэль давал нам сначала, чтобы облегчить боль. От него крепко спят. Элиут так и не проснулся, когда его уносили. Он не знал. Он бы никогда на это не согласился». «Но ты же прикован к постели. Как тебе удалось достать этот отвар?» — Это я украла фляжку у сестры Магдалины, — сказала Мелисент. — Спросите у нее. Хью не сомневался, что сестра Магдалина подтвердит это с самым важным и озабоченным видом, и ничего не собирался у нее спрашивать. А также у Котфаэля. Оба благоразумно устранились от этого допроса, и судья оказался наедине с обвиняемыми. Повисло тяжелое молчание. Хью грюмо созерцал их обоих, Затем повернулся к Мелисент. «Но ведь именно ты имеешь полное право требовать у Элиуда расплаты», — обратился он к девушке. «Неужели ты так быстро простила его? Кто же в таком случае осмелится возражать?» «Не уверена, знаю ли я в точности, что такое прощение», — ответила Мелисент, помедлив. Но мне кажется, что было бы печально, если бы один дурной поступок, как бы страшен он ни был, перевесил все добрые дела человека. Мир многое бы потерял. Я не хочу больше смертей. Одной вполне достаточно, а вторая смерть не поможет делу. Вновь наступило молчание, более долгое, чем в первый раз. Элис трясло от неизвестности. Наконец Хью резко поднялся. «Элис апсином я не стану выдвигать против тебя обвинения и преследовать по закону. Передохни здесь, наберись сил. Твой конь все еще на конюшне в аббатстве. Когда сможешь сидеть в седле, разрешаю тебе последовать за своим молочным братом домой». Не успели они вымолвить ни слова, как Хью вышел из комнаты, и дверь за ним захлопнулась. Ранним вечером Хью возвращался в Шрусбери, и брат Катфаэль немного проводил своего друга. Уже несколько дней стояла теплая погода, на деревьях по обе стороны дороги зеленели лопнувшие почки. Взволнованно пели птицы, пришло время ведь гнезда и выводить птенцов. Время, когда многое начинается, и когда не следует думать о смерти. «А что мне было делать?» — спросил Хью. «Этот юноша никого не убивал». И хотя он настаивает, чтобы я надел петлю на его красивую шею, вешать не его не за что. Если уж вешать, то обоих. Видит Бог даже такой решительной девушки, как Мелисент, да и той из Тригериуга, Не по силам разлучить эту парочку. А две жизни за одну такая сделка несправедлива». Сидя на своем любимом сером жеребце, он взглянул на Катфаэля и улыбнулся. Впервые за последние дни в улыбке его не было ни сдержанности, ни иронии. — Как много ты знал! — Ничего, — честно ответил Катфаэль. Догадывался я о многом, но, не кривя душой, могу сказать, что знать ничего не знал и пальцем не пошевелил. Просто Катфаэль смотрел на все происходящее, прикинувшись слепым и глухонемым. Хью прекрасно это понимал, и было ясно, сколь в душе благодарен другу шериф за то, что теперь ему не нужно вершить правосудие. «Что станет с ними теперь?» — размышлял вслух Хью. «Элис поедет домой, как только ему станет лучше, и попросит руки своей девушки. У Мелисент нет родственников, только брат матери, но он в Кенте вместе с королевой, и с ним не связаться». Я полагаю, сестра Магдалина посоветует девушке ехать к мачехе и ждать там, чтобы все было сделано, как принято. Милисент благоразумно и прислушается к подобному совету, ибо теперь, уверенная в том, что в конце концов получит желаемое, она сможет спокойно ждать. Но как же вторая пара? Об эту пору Элиот со своими спутниками давным-давно был в Уэльсе. Валицы, наверное, уже не спешили, дабы не переутомить раненого. Маковый напиток забвения, надо думать, оказывал свое действие еще некоторое время, после того, как юноша проснулся, да и товарищи поди постарались унять его беспокойство относительно судьбы Элиса. Однако страстному и сметенному духу Элиуда едва ли суждено было изведать покой. «Как поступят с нимовые?» «Если ты передашь свои права принцу...» Он не станет карать Элиуда, ответил Катфаэль. Тот будет жить и женится на своей крестине. Ведь принцу, священнику и родителям не будет жить я, пока девушка не добьется своего. Что же касается раскаяния, то раскаиваться Элиуд будет всю оставшуюся жизнь. Ни смерти, ни людям не дано наказать его так, как накажет он сам себя. Но с Божьей помощью ему не придется нести эту ношу одному. Какое бы преступление он ни совершил, рядом с ним всегда будет Кристина. Хью и Катфаэлем расстались у леса. Сгущались ранние сумерки, но на деревьях пели птицы, и их громкая песня была полна безудержной радости. В траве виднелись первые анемоны. «Я уезжаю с легким сердцем, а ехал сюда с тяжелым». — сказал Хью, собираясь пришпорить коня. — Как только этот парень сможет ходить прямо и дышать полной грудью, я последую за тобой. Соскучился я по дому. Котфаэль оглянулся на низкие деревянные крыши обители матери Марианы. Сквозь прозрачные кроны был виден покрытый рябью ручей, в котором отражался серебряный свет. И, надеюсь, все мы вместе великое зло превратили в добро. Помнится, отец Аббат как ты сказал, мол, наша цель правосудие, а милосердие привилегия Бога. Но когда Господь собирается явить свое милосердие, нам подчас не грех Ему и помочь. Вы прослушали книгу Элис Питерс Выкуп за мертвеца, записанную в Storytel в 2022 году. Текст читал Григорий Данцигер.